Глава седьмая. Смена облика. Я отложил газету и взглянул на вошедшего в магазин парня. Пожарский скрестил руки на груди и мерил внутреннее убранство помещения презрительным взглядом. "Горбато могилы исправят», — негромко произнес я, отложил периодику и буднично осведомился. «Неужели твой батюшка наконец понял, какое убожество вырастил и лишил тебя карманных денег?» «Что? Я занял твое место? Ты тут охранником подрабатываешь?» Я сделал вид, что спохватился и поднялся с диванчика. Да вот, шел мимо. И случайно увидел меня, я улыбнулся. Еще пару таких совпадений и я решу, что ты ищешь меня глазами неспроста. Тебе стоит знать, что в нашем государстве в части традиционной ценности не пристало тебе бегать за парнем и навязывать ему свое общество. Чего? взвился Пожарский. Спокойно! Я зло усмехнулся. Или ты хочешь, чтобы я к тебя на улицу и там получил правилам хорошего тона? Однажды ты окажешься в неправильном месте в неправильное время, пообещал мне аристократ, но попытки приблизиться не предпринял. Все же понимал, что один на один со мной справиться не получится. Ну хотя бы это осознает. Глядишь, однажды начнет делать выводы. «Господин, вы пришли забрать заказ?» — воскликнул приземистый мужчина, вышедший из подсобки на наши голоса. Нет. Взвизгнул Пожарский и попятился к выходу. «Да как же!» Продавец удивился и нацепил на переносицу очки в роговой оправе. «Я вам приготовил!» «Вы ошиблись, говорю же!» Парень покраснел и выскочил из магазинчика, бормоча проклятие. «Я не мог перепутать!» Стревожно затраторил мужчина. «Заказ для отрока Пожарского!» Все стало понятно. Пожарский потратился и решил купить себе что-то из одежды в магазине, которым пользовались не самые богатые клиенты. Ничего зазорного в этом я лично не видел, но княжич решил, что я стану его осуждать. — Все в порядке, парень, наверное, что-то перепутал, — успокоил я старика. Он вернется, когда осознает свою ошибку. — Так вам не подошла Катерина? — тут же заботился продавец. — Она одевает другого клиента. Мужчина цепко осмотрел меня сквозь стекла очков и улыбнулся. — Узнаю ваш костюм, молодой человек, мануфактура большевиков, если не ошибаюсь. — Все верно, — я кивнул. — Солидно, но без китча, — с уважением продолжил мужчина. — Полагаю, что в вашей семье не принято бросать деньги на ветер. — Потому я и выбрал вашу лавку, чтобы одеть своего помощника. Хочу, чтобы он выглядел прилично и соответствовал занимаемой должности. — Благодарю за доверие, — мужчина расплылся в улыбке. — Мы гордимся качеством наших вещей. Пусть и фурнитура у нас несколько скромнее, чем та, к которой вы привыкли. — Положение обязывает. Я пожал плечами, но указал на манекен в витрине. А вот тот галстук я бы взял на подарок своему помощнику, но к нему требуется вышивка, герб. — Отличный выбор, — мужчина снял с полки позади себя коробочку с бордовой лентой. — Позвольте, я предложу к нему булавку с гранатом. — Пожалуй, — согласился я и вынул рубиновую карту. — Хотел бы открыть у вас счет, чтобы Фома мог тут обновляться по мере необходимости. — Как скажете, — мужчина довольно улыбнулся. Прошу вас расписаться в квитанции. Я оформил бумаги и остался удовлетворен договором, который включал накопительную скидку. Уверен, что Фома захочет платить за свой гардероб самостоятельно. Будет приятно, что тут будет обходиться парню по вменяемой цене. Я больше других понимал, что в нашем обществе принимают по одежке. Каким бы талантливым ни был человек, но если он одет в робу, пусть и чистую, его не примут всерьез и по Фоме будут судить его хозяина. Никто не посмеет взглянуть на него косо, если заметит герб моей семьи на галстуке при хорошем костюме. «Галстук с вышивкой доставят по вашему адресу завтра», сообщил торговец. «Как и все вещи, которые вы решите приобрести». Я кивнул и уточнил. «Где я могу подобрать подходящую обувь?» «Если позволите, то рекомендую вам лавку через два дома. Там работает мой деверь, и он отличный мастер, скажу я вам». Даже князь бы остался довольный его работой. А уж для помощника достойного княжеча он просто идеален, да и скидку вам сделают такую, что останетесь довольны. Доверюсь вашему слову». Мужчина просиял от сказанного и пригладил седые волосы. В этот момент между вешалок протиснулся высокий парень, и я с трудом узнал Фому в светлом костюме в клетку, очень похожим на тот, в который был облачен манекен. «Вашство!» Она меня измучила в конец. Правду говоря, что все зло от баб. Простите. Он густо покраснел, заметив мужчину за прилавком. «Как вы и велели», — с нажимом сообщила мне Катерина, вышедшая следом. «Я собрала вещи для вашего протеже». Она с лукавством покосилась на Фому, и тот смущенно отвел взгляд. «Вы желаете смотреть все вещи?» «Увольте», — я улыбнулся. «Раз вы считаете, что все соответствует, то так тому и быть». Да много всего!» — заговорческим шептом сообщил мой помощник. — Это хорошо. Я постучал уголком книжки по прилавку. — Могу ли я выписать вам чек с учетом чаевых? — Конечно. И будет удобно, если курьер привезет все вместе с галстуком. — Как скажете, — закивал продавец. Я расплатился, еще раз проверил адрес и остался доволен. — Спасибо за покупку. Катерина незаметно для Фомы сунула в карман ее пиджака картонный прямоугольник. Я усмехнулся, уверенный, что парень не решится ей позвонить. Снаружи он дал волю эмоциям. «Вашество! Эта девица меня всего облапила и говорила, что мерки снимает. Пальцами! Я ж понимаю, что не для этого она меня оглаживала!» «И для чего же?» — я усмехнулся. «Хотела деньги нащупать вшитые в одежду. сделал вывод Фома. «И нашла?» — я едва сдерживал смех. «Нет!» — вздохнул парень, — но она очень хорошо старалась. Что ж, значит, ее номер тебе не нужен. Я выудил из его кармана визитку. — Зачем это? — растерялся парень. — Просто ей понравился дурень. Я хлопнул его по плечу. — Да ну! — Фома почесал затылок и оглянулся на магазинчик. — Пойдем, Питерский, в этом мире много рыбы. Тебе еще не раз придется прятать деньги от ушлых девиц. — Неужто, правда, не деньги искала? — смущенно пробормотал парень. В обувной лавке нас уже ждали. Видимо, хозяин магазина одежды отзвонился своему родственнику так, что тот встретил нас на пороге. На этот раз продавцом оказался мужчина, и он выставил целый ряд обуви, которые осталось только примерить. Фома обреченно надел каждую пару и сунул обратно в коробку сразу, как стянул с ног. «Это в подарок к заказу», — с готовностью сообщил продавец и вынул на прилавок добротный портмоне из бычьей кожи. «Мне!» — удивился Фома и бережно взял изделие в руки. Я положил в одно из отделений купюру и пояснил, чтобы деньги водились. Фома вновь покраснел, хотя мне казалось, что смущаться он должен уже перестать. «Заказ вам принесут по адресу», — с готовностью затараторил башмачник. «А если надо на счет открыть?» «Стоит ли говорить, что я заполнил нужную форму, чтобы мой помощник мог обновлять тут и обувь?» «Вы потратились, вашество!» Фома покачал головой, рассматривая носки новых ботинок, которые были куда аккуратнее его рабочих ботов. «Так надо!» — я убрал книжку во внутренний карман пиджака. «И не спорь!» «Не спорь, вашество!» Я завел обескураженного парня в цирюльню и дал указание тощему мужичку в фартуге постричь и побричь клиента. «И душистую воду использовать?» Папа посмотрел на цирюльника с ужасом, но я решительно согласился. «Много душистой воды, особенно в районе с бритой бороды. Приказав ждать меня на месте... Я ушел в соседнее здание, оказавшееся той самой антикварной лавкой, где я и решил купить мебель. Хозяин встретил меня радушно и быстро накинул на плечи пиджак с нашивками на локтях. — Княжич, вы как раз вовремя. Я собрался на склад, там вы сможете осмотреть нужные вам мебеля. Небольшая желтая машинка стояла за углом, а антиквар извиняющимся тоном произнес. — Простите за такой транспорт, но... — Пустое, — я отмахнулся. — Лучше плохо ехать, чем хорошо идти. «Верно говорите», — довольно крякнул мужчина и распахнул дверь. Склад и впрямь оказался неподалеку. Двери ангара были приоткрыты, и внутри копошились пара загорелых парней в серой робе. «Бездельники!» — проворчал мой сопровождающий, уже громче прикрикнул. «Вы должны были вывести этот буфет в утиль еще день назад!» Я усмехнулся, заметив, как вытянулись лица работников. Они закивали и поволокли изломанный шкаф к выходу. Мне показалось досадным, что такую достойную вещь из дуба кто-то сумел испоганить топором. — Никакого толку от вас, — антиквар горестно вздохнул. — Тяжело найти хороших помощников. — С вашей работой много сложностей, — согласился. — С любой работой, княжич, — мужчина посмотрел на меня, словно изучая, и продолжил. — Вы ведь тоже выбрали не самый легкий путь. — Каждому своя дорога, — я пожал плечами. Вдоль стены тянулся ряд мебели, которую кто-то заботливо прикрыл полупрозрачной пленкой. По указанию хозяина ее сняли, обнажив массивный стол из темного, почти черного дерева. Глаз отметил резные ножки в виде драконьих лап. Это не то, нахмурился мужчина. Для вас я приготовил другой комплект. А что с этим не так? Я не тронулся с места. Не самый удачный цвет и фактура, мужчина развел в стороны руки. Странный гарнитур, который так и не выкупил заказчик. Мне удалось купить его почти за бесценок. Антиквар прикусил язык и уже по-другому посмотрел на стол. — А, быть может, вам и подойдет, если у вас большое помещение, где поместятся шкафы и стеллажи. — Давайте посмотрим на купленный вами за бесценок, — начал я с медовой улыбкой. — Ну, не то чтобы совсем дешево, — понял свой просчет торговец. — Если мне понравится, то ценой не обижу, — пообещал я, гадая, во сколько мне обойдется эта роскошь. Мебель и впрямь была необычной. К двум высоким шкафам с частыми полками прилагались несколько стеллажей. Также нашлись три кресла с резными спинками дивана и несколько длинных лавок, которые нуждались в лаке. Мастер отдал их без покрытия, пояснил антиквар. «А кто заказчик?» «Кто-то из фабричных», с легкой снисходительной усмешкой сообщил мужчина. «Беститульный, но при деньгах. Заказал, а потом вдруг разорился, вот и не смог выкупить». «О, как!» — протянул я, делая вид, что раздумываю. «Свет очень интересный». Антиквар словно позабыл, что минуты раньше отзывался об оттенке иными словами. И дерево с богатой фактурой. «Много сучков на срезе», — сказал я наугад. Мужчина хмыкнул и усмехнулся. «За все четыре сотни и двадцать за доставку». «Сотни доставка с вас. Грабеж, оживился продавец, 370. Сошлись мы на 250, десятки за доставку и рулоне обивочной ткани в подарок. И хотя антиквар охал бормотал что-то о своей доброте, которое хуже воровства, я был уверен, что он остался доволен сделкой. Также я предлагаю вам свои услуги адвоката. Я вынул небольшой блокнот из кармана и на одной из страничек написал свой новый адрес. Всегда буду рад оказаться вам полезен. Благодарствую, господин. Торговец бережно поместил листок в свой ежедневник и сощурился. Я ведь смогу рассчитывать на скидку, верно? Естественно, согласился я. Сегодня можно и привезти мебель, оживленно предложил мужчина и пояснил свое нетерпение. Мне бы не мешало освободить место для новой покупки. Наш городоначальник опять меняет интерьер в своем загородном доме. Мне удалось ухватить кое-что. Вам кровать не нужна? С балдахином. Благодарствую, но обойдусь без такого роскошества. Я в последние годы жил в общежитии и привык к простому. Что ж, если надумаете, то знаете, где найти что-то достойное. А могу я попросить вас отправить ко мне тот буфет, который вы решили выбросить? К чему он вам? Этой рухольде, почитая сотни лет, и половину времени она пылилась на складе. Уж больно тяжелая и выволочь проблемно. Моя квартирная хозяйка питает слабость к топорам, — пояснил я свою блажь, — а у помощника тяга к починке. Вот и будет ему занятие на досуге. Да забирайте, раз так все сошлось. Я протянул руку, чем удивил антиквара, но он тотчас нашелся и пожал мою ладонь. «Приятно иметь с вами дело, княжич?» «Аналогично». После этого я отдал торговцу несколько купюр-задатка. Тот выписал чек в небольшой книжице с зеленой обложкой, вырвал страницу и отдал мне. «Остальное внесете при доставке», — пояснил он. «Благодарствую». Я коротко попрощался, остановил такси, кативший мимо, и назвал адрес. Как только я толкнул дверь Цирюльни, над головой звякнул колокольчик. Пома сидел на диване с большой кружкой, в которой ему налили чай. Аромат трав и ягод разнесся по помещению. Парень посмотрел на меня и виновато улыбнулся. — Ну как-то так, — сказал он несмело и пригладил короткие волосы на затылке. — Да что же вы натворили, — усмехнулся я. — Настолько плохо вашество, — помощник нахмурился. — Теперь тебя никто не будет бояться, — продолжил я с улыбкой. Ты прям городской стал. — Скажете, тоже бояться не будут, — с облегчением вздохнул Фома. Цырюльник вон из своей комнатки не выходит. — Нет почему? Да — Дочехнул я неудачно, а он решил, что я рычу так. — Ты бы поосторожней с этим. Я покачал головой и подошел к стойке регистрации, где стоял небольшой звонок для клиентов. Тебе тут часто придется стричься. — Да? — Фома погрустнел. — Не понравилось? Я пытливо прищурился. «Мне в другое место лучше», — промямил Фома и добавил шепотом. «Он странный, все время спрашивал, где я качаюсь. С головой у него, наверное, не в порядке. Я же не ребенок, чтобы качаться. Я карусели и качели с детства недолюбливаю». Расплатившись за услугу, я направился прочь из этого заведения. Фома пошел следом. Он на самом деле перестал походить на разбойника, за которого его приняли чуть раньше. Высокий, широкоплечий парень с аккуратной стрижкой, гладко выбритый, в светло-коричневом костюме вполне мог занести документы в жандармерию и не оказаться за решеткой с формулировкой «на всякий случай». Когда мы проходили мимо витрин, Фома вглядывался в свое отражение и поджимал губы. «Тебе удобно?» — спросил я. «Видели меня наш деревенский? никогда бы не признали». «Разве это плохо? Я и сам не знал, что могу так вот выглядеть. Даже у староста нашего такого костюма не было». Он, когда на ярмарку ездил, то надевал свой свадебный пиджак. Тут, конечно, на животе уже не застегивался. Но выглядел староста солидно. «Привыкай», — я хлопнул его по плечу. «Ты теперь помощник адвоката, человек важный». «Эх, барин, как бы мне вас не подвести! Парень поправил новую кепку-восьмиклинку, которую сменил свой прежний головной убор. «Я в тебя верю». Банк встретил нас распахнувшейся дверью. Охранник проводил нас тяжелым взглядом и стало ясно, что за давешнюю выходку ему досталось. Нас без промедления проводили в комнату для переговоров, где Фаму сфотографировали. Затем заполнили данные на первой странице золотой книжки и торжественно вручили ее моему помощнику. — Мы рады, что вы стали клиентом нашего банка, — благодушно произнес управляющий, протянул ладонь здоровяку и от чего то заискивающе посмотрел на меня. — Спасибо, — ответил ему Фома и тряхнул ладонь. Мне было очень приятно. Уже снаружи я понял, что немного устал, но пришлось торопиться домой, чтобы наверняка не пропустить доставку мебели. Фома ступал рядом, подстраиваясь под мой шаг и время от времени проводил ладонью по гладко выбритому лицу. Ему все еще было сложно привыкнуть к смене облика.